Глава 19. Под оглушительную трескотню мими я шел через заваленную трупами и разбитыми флайерами парковку. Несколько часов назад здесь был только чистый асфальт, а местные жители спокойно собирались на работу. Скоро количество тел может сильно увеличиться. Преждевременно создавать конфликтную ситуацию силами правопорядка было неразумно. Бело-голубые машины управления стояли на приличном расстоянии от прежней позиции механических зверей, и некоторое время мне пришлось идти без прикрытия. Я ощущал на себе ощупывающие взгляды напряженных копов и искренне надеялся, что с нервами у них все в порядке. «Стой на месте!» С трудом перекрывая веселый хохот Мими, рявкнул кто-то из копов, а следом... послышалось множество щелчков. К взглядам людей добавились десятки черных зрачков их оружия. Я остановился и высоко поднял руки. В этот момент динамики у фундамента издали душераздирающий виск, и все смолкло. Видимо, Джокер наконец добрался до рубильника, или чем то выключалась эта штуковина. Я пришел говорить. Во внезапно наступившей тишине мой голос прозвучал пугающе, четко и спокойно. В фундаменте есть одна проблема, с которой мы не можем разобраться самостоятельно. Среди сотрудников правопорядка началось какое-то движение, и вперед вышел тот самый мужик в мятой рубашке, которого мы с Джейсоном видели рядом с корпами. «Куда ушли мехи?» — резко спросил он. Этого человека я видел всего раз, да и то издалека, но не узнать его было сложно. Начальник районного управления выглядел удивительно спокойным и усталым. «Механических зверей больше нет, мистер Корсон», — ответил я. «Передел закончен, и эта территория теперь под покровительством колоды хаоса». «Под покровительством?» — удивленно переспросил Корсон. «Ты откуда таких слов набрался, цепень?» «Можете называть это как угодно, мистер Корсон». Недовольно поморщившийся от мерзкого слова ответил я. «В данный момент я являюсь полномочным представителем колоды. Если вы еще раз позволите себе перейти к оскорблениям, то я просто уйду, а ваши люди умоются кровью. Я доступно излагаю». «Пауне», — усмехнулся в ответ начальник управления. «Почему Джокер не пришел сам?» «Потому что этим делом занимаюсь я». Не вдаваясь в подробности, вернул усмешку я. «Прикажите вашим людям убрать оружие и перейдем к обсуждению нашей общей проблемы». «У нас нет общей проблемы», — невозмутимо ответил Корсен. «С тобой точно. Передай Джокеру, чтобы он искал в себе другую базу. Я готов предоставить ему коридор в соседний район. Там...» «Пусть делает, что хочет». «Моешь ошибаетесь мистер Корсом». Выслушав копа, ответил я и кивнул на мнущихся в отдалении представителей корпорации. «Вон там топчется наша общая проблема, и она может выйти далеко за рамки ваших полномочий. Меня зовут Ханна, и сейчас я говорю от лица колоды. Мы никуда не уйдем». Сотрудники управления хранили полное молчание. Я видел на их лицах спокойную уверенность в своем начальнике и собственных силах. Что бы ни говорил Джейса на местных копах, яйца у этих парней были на месте. «Передай Джокеру». Снова начал Курсон, но я его перебил. «Передайте вон тем двум господам, что в здании два мутанта и источник их изменений». Жестко произнес я. «Могу дать вам пару минут, прежде чем вы прибежите ко мне договариваться, мистер Корсон». «А немного ли ты на себе берешь, Хан?» Недовольно нахмурился начальник отдела. «Нет», — спокойно ответил я. «Время пошло, мистер Корсон. У меня сегодня еще полно дел, поэтому попрошу вас не задерживаться». «Я рисковал. Сильно. Но риск был оправданным». В данный момент я был единственной ниточкой в